Эпилог. Всю зиму и весну Лия наблюдалась в медцентре. Стараниями врачей она чувствовала себя хорошо, так что даже Новый год провела с мужем и другом семьи в лофте Дана. Секс, правда, ограничивался руками, губами и скромными ласками без проникновения, но втроем это и так было горячо. Вообще, изначально планировалась семейная встреча с дедом Марка, мамой Лии и Даниилом. Но рейс деда задержали из-за погодных условий. А мама, очень смущаясь, попросила отпустить её и полковника отмечать праздник где-то за городом. Лия порадовалась за родительницу и отпустила её с лёгким сердцем. Светлана Юрьевна расцвела рядом со своим суровым полковником. И это стало для дочери большой радостью. Под сияние гирлянды Марк, Дан и Лия чокнулись бокалами с травяным чаем. А после любовались салютом, причём каждый мужчина обнимал её и держал ладонь на животе, чтобы слышать толчки близнецов. А потом отправились в общую постель. И пусть скромно, но отметили Новый год по-своему. На 30 неделе доктор заявила, что Лии пора ложиться в клинику, чтобы сохранить беременность как можно дольше. За окнами билась мартовская метель, так что Лия не особо возражала. В клинике никто не запрещал гулять по застеклённым коридорам, рисовать в холле или петь на занятиях гимнастикой для беременных. Так что она целый месяц чинно прожила в той же палате. Потом март сменился неожиданно тёплым апрелем, и молодая женщина затасковала. Под её нажимом доктор позволила съездить на выходные в Приморск, прихватив с собой обменную карту, два запасных телефона и успокоительный чай. Поездка прошла хорошо. Подышав морским воздухом и полюбовавшись пейзажами, Лия выдержала еще две недели, планируя повторить поездку снова. Вот только больше ее из клиники не отпустили, а медбрат Толик начал ходить с ней повсюду – на КТ, на УЗИ, на сдачу анализов. Лия ворчала и даже немного ругалась, но в клинику приехала ее мама, попросила поставить для себя раскладушку и с её помощью протянули ещё две недели. А потом всё. Огромный живот, дирижабль, однажды дрогнул. На пол полилась вода, и медбрат Толик с огромным облегчением уложил будущую мамочку на каталку под её истошный крик. «Надо Марку позвонить!» Через шесть часов Марку и Дану, протоптавшим дорожку под окнами медцентра, позвонили и пригласили взглянуть на сыновей. Вернее, пригласили Марка, а он уже привёл с собой друга, чтобы полюбоваться детьми. «Вот младшенький первым родился», — объясняла довольная собой доктор. «Выпрыгнул первым, мамочку не утрудил, как по маслу выскользил. А вот второму потруднее пришлось. Он крупнее и лежал не так хорошо, но обошлось. Как видите, показатели хорошие». Мужчины не видели ничего, кроме пары свёртков с красными личиками, но чувствовали, что от этого зрелища слёзы сами наворачиваются на глаза. «Алия?» — встрепенул Садан, удивившись тому, что им показали детей без мамы. «С мамочкой всё хорошо», — заверили их. «Сейчас её немного в порядок приведут и вас проводят». И действительно, через полчаса их проводили к Лии которую акушерка уже учила прикладывать сыновей к груди. Бедную, усталую, её нежно поцеловали. И Марк сказал, «Тебя поздравляют все твои охламоны из Светоча и сотрудники фирмы. Твоя мама и полковник уже едут. Но из Зеленогорска сейчас трудно выбраться. Пробки. Будет через часок. А знаешь, что нам подарил дед?» «Что?» Без особого интереса спросила Лия любуясь крошечным личиком старшего сына. «Дом. Тот самый, который он заказал тебе отделать для семьи». «Что?» Вот тут ли я отвлеклась от малыша. Почти всю вторую половину беременности она выполняла частный заказ. Отделка только что построенного дома для большой семьи с детьми. «Заказ, который ты выполняла, он был от деда». «Да», — криво улыбнулся Марк. Я и сам не знал. Он кого-то из друзей попросил оформить продажу с рассрочкой. Зато теперь у тебя есть дом, оформленный только на тебя. Бумаги там». Он махнул рукой на красивую кожаную папку. «Удивительно». Лия несмело улыбнулась. Дед Марка всё ещё пугал её. «Да, и, кстати, о подарках», — белозубо усмехнулся Даниил. «Я получил приглашение». «Приглашение?» Лия без интереса взглянула на сиреневый конверт. «Твоя маменька и полковник Фёдоров приглашают нас в июне на бракосочетание!» «Мама?» Лия чуть не поперхнулась. «Да». Марк усмехнулся весьма довольно. «Обещают скромную церемонию и очень вкусные шашлыки. Няню я уже предупредил. На выездах она будет с нами». Лия улыбнулась и покрепче прижала к себе детей. Кто же знал, что работа курьером может однажды привести её к счастью? Конец. Текст читала Анастасия Беляева.